Эр Валё и Май Шеваль. Человек по имени «Как его там». Детективный роман. Перевод со шведского Чемеринского. Серия «Мистериум». Москва-Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.